Князь пьяный икнул и, повернувшись к Кирьяну, спросил. «Что ты несешь? Про кого вы говорите? Что все это значит?» Кирьян побагровил от злости. Он выхватил из-за пояса нож и воткнул его князю в шею. «Достал, пьяный мудак!» И сестрится его страшная пизда, которую в койке как бревна тоже достала. «Теперь оружие у нас, и власть станет моей. Я с вами или без вас овладею золотом, а вас сам народ за убийство князя разорвет. Тех, кто переживет сегодняшнюю ночь». Я смотрел строго перед собой, и вдруг услышал в своей голове голос Алексы. «Твой пистолет, который ты не сдал в доме князю, он сейчас лежит в туалете на табуретке под полотенцем. Ты не позаботился спрятать его. Спасибо, моя девочка, выживу, женюсь на тебе, если отец позволит». Я улыбнулся чуть-чуть краешками губ, чтобы никто не приметил. «Отлично, что можно вот так вести диалог, и его никто не услышит». Я приподнял руку, и в меня сразу прицелился один из вооруженных охранников. «Кирьян, я, конечно, дико извиняюсь, но мне надо в туалет». Он посмотрел на меня с презрением и ответил. «Сы штаны, идиот!» «Ну, допустим, поссать я могу и в штаны, только срать в них я не собираюсь. Ну, или ты хочешь почувствовать мои личные ароматы?» «А мне похрен, сри!» Туалет был сразу за моей спиной. Дверь открылась внутрь. «Мне нужно, чтобы один из охранников отвлекся». Олекса чуть глянула на меня и еле заметно кивнула. Она посмотрела на Ксюшу. Буквально секунду у них шел обмен информацией. А потом Ксюша громко чихнула. Охранники да и Кирьян отвлеклись на девушку. Буквально на мгновение. Я этого и ждал. Резко опрокинувшись на спину вместе со стулом, я сгруппировался, чтобы не треснуться башкой о каменный пол и сразу сделать кулырок назад. Мне повезло. Я сразу вкатился в туалет и, пнул ногой дверь, захлопнул ее. В дверь ударили несколько пуль, сделав ней сквозные дырки. Одна пуля попала в стену рядом с моим плечом. Я оглянулся и видел табурет. Я вскочил и сдернул с него полотенце. Пистолет лежал на месте. Я схватил его, и одновременно со звуком выстрела я почувствовал боль в ноге. Я вскрикнул «Сука, как больно! Мне ноге дырку сделали!» Из-за двери послушался голос Кирьяна. «Но ты, придурок, выходи! А то я твою компанию на тот свет отправлю. Ты ведь тоже дорогу знаешь и к золоту меня сможешь привести. «Парень, я предлагаю тебе встать у руля и заведовать наличными деньгами. Второй раз предлагать не буду. А мне предлагать и не надо». «Хорошо, я выхожу. Дорогу я помню». Я, пересиливая боль, в ноге сделал шаг. Дернул дверь на себя, и вскинул пистолет и выстрелил три раза. Охранники упали. У одного появилась дырка в голове, у второго — груди. Третий выстрел продырявил плечо Кирьяна. Выстрелы стали сигналом для Всеславы и Петра. Они в молнии метнулись к Кирьяну и скрутили его. Меня пошатнуло, было очень больно. Я сел на пол. Ко мне подскочили Вирджини и алекса Девушка, взяв меня за руку, спросила. «Ты как?» «Больно и обидно одновременно». Я посмотрел на ногу, которую уже перевязывала Вирджиния, и Оксана подала то самое полотенце, под которым лежал пистолет. Потом посмотрел на лежащее у крови мертвого Родиона и спросил. «А кто теперь будет князем?» Вирджиния затянула узел и сказала. «А чем ты не князь? Молодой, дерзкий, умный, настоящий князь?» Я поморщился от боли и ответил. «У князя сын есть, и под вашим присмотром он будет хорошим правителем, но я на это надеюсь». «А можно я лучше на Алексе женюсь, если, конечно, Петр не против?» пёт ошаревший, посмотрел на меня и ответил. «Новый князь, новая жизнь, но учти парень я еще не решил». Сеслав, завязывая руки кирьяну Ильяну, сказал. Вы, конечно, молодцы. Главное, вовремя все это. Давайте лучше с Кирьяном решать. Он нам, чувствуя, много чего расскажет, тварь. Все посмотрели на Кирьяна, и только я и алекса смотрели друг на друга. Читал Александр Сидоров